Глава восемнадцатая. Капитан уходит последним. Земля стала отчетливо виднеться впереди, суета усилилась. Уже второй час их сопровождал иварский военный корабль, капитан которого уточнил их пункт назначения и весьма навязчиво следовал в паре кабельтовых по левому борту, словно они преступники. По правому борту полоса суши нарастала, превращаясь в широкий и пока пустынный берег. Ясный шел неторопливо, и Алекс со смутным чувством ностальгии разглядывал проплывающие каменистые пляжи, редко растущие невысокие сосны, а кое-где и пологие холмы на фоне далеких, скрытых в сиреневой дымке гор. Вскоре они уже подходили к причалу. Волны там с плеском бросались на отвесные каменистые берега Большого залива, который плавной дугой окружал подходящее к причалам суда. Почти все были и варскими. Рулевой взялся за штурвал и Ясный круто ушел вправо. Они приблизились вплотную к деревянному пирсу, выпуклый борт навис над грудами пузатых бочек и свернутых в круги веревок. «Отдать, швартовые!» В воздухе промелькнули тяжелые толстые канаты, которые матросы бросили на пристань, а там их ловко подхватили и стали вязать на мощные причальные палы. Ясно и мягко стукнулся левым бортом о причал и, наконец, замер с чувством выполненного долга. Прибыли. «Экипаж построится», — коротко приказал Алекс. И вот почти вся команда вытянулась ровными рядами на верхней палубе. Четверо потащили широкий трап для спуска с высокого борта на пристань. Там царило оживление. Моряки и грузчики сновали между кораблями с ящиками. Кто-то выгружал товары, кто-то вел переговоры около трапов. К причалам то и дело подъезжали забитые доверху телеги. Несколько человек с берега направились прямо к Ясному. С деловым видом и иварцы один за другим стали подниматься по трапу. Первым шел длинноволосый офицер в черно-сером мундире. Вид у него был самый неприветливый, словно их тут никто не ждал. А за его спиной мелькнул серый плащ. «Доброго дня», — сухо произнес офицер на иварском, бегло оглядывая корабль. Алекса вдруг охватило беспокойство. Что-то идет не так. Нет Джейны. Она, конечно, неучтенная, в списках не присутствует, но, судя по настрою этих проверяющих, могут и по кораблю пойти. И что-то сейчас творится неладное. «Магия? Откуда?» Эрик на палубе. Алекс осмотрел всех собравшихся, нашел Мейка и оставил отвечать на вопросы, Коротко бросив «Я сейчас». Пройдя мимо удивленного Раймонда, он добрался до кают офицеров и, коротко стукнув, распахнул дальнюю дверь. Распахнул и тут же плотно закрыл за спиной. Твою мать! Вот почему он так смутно это ощущал. Джейна сидела, забравшись с ногами на кровать, лицом к окну. Ничего не слышала и не двигалась. А рядом лежала раскрытая посредине книга. Его книга вытащила из каюты. Кто мог подумать? Но как девчонка могла хоть что-то в ней понять? Как? А ответ напрашивался сам собой. Проклятье! Алекс подошел к ней присел на край койки. Прислонившись боком к переборке, Джейна сидела с закрытыми глазами. На щеках серебрились подсохшие полосы от слез, но дыхания будто не было. Он проверил пульс, пощелкал пальцами перед ее лицом, попробовал взять за руку. Нота была холодной и безвольно высклюзнула из его ладони. «Вашу же мать!» Рядом на полу лежал браслет с железной пластинкой. Алекс быстро поднял его, перевернул и посмотрел на пластинку с обратной стороны. Потрогал металл, провел пальцами по вдавленным буквам. «Это же Даури!» Такой же язык, как в книге. Можно поклясться. Устаревший или диалект, но эти знаки он узнал бы и во сне, и даже увидеть мельком. «Вернись! Эй, ты слышишь меня?» Алекс попробовал еще раз привести Джейну в чувство, встряхнул резко за плечи. «Бесполезно. Ни вздоха, ни движения». Она как будто ушла в иной мир и перестала что-то чувствовать здесь. «Но ведь жива, жива, и надо что-то делать». Алекс в ярости отпихнул книгу и с силой провел ладонями по лицу, уперевшись локтями в колени. На борту серые, даже если они не могут проверить его способности, то наверняка почувствует если он что-то сделает прямо сейчас. Все на грани, на волоске, и тут еще Джейна, та, которая обманула и утаила правду о себе, утащила книгу, и вот теперь... Алекс резко встал отчего нога тут же заныла и отвернулся. Не выдержал. Саданул со всей дури по переборке над кроватью. Боль на мгновение отвлекла от кипящей внутри ярости и бессилия. Он может сказать, что не имеет к девчонке никакого отношения, что она пробралась на корабль обманом и втерлась в доверие. Он должен обезопасить себя, иначе все пойдет прахом, а уже столько жертв. Он кровь из носу должен попасть во дворец, Должен выполнить свою задачу, добиться встречи с Толирой и все выяснить. Но он не может, не может так бросить Джейну. Он себе этого не простит. Нет времени колебаться. Никто больше не сможет ее вытащить. Это что-то другое. Символы, видения. Не та живая энергия, которой умеет управлять Эрик или кто-то еще. Она погибнет. Какой вопрос ее мучил? Что Джейна увидела? Алекс вернулся, вгляделся в застывшее лицо, убрал упавший на ее лоб пряди. Плотно сжимались едва розовые губы, бледнели скулы. Но выражение юного лица казалось слишком спокойным, будто она что-то узнала и не хотела больше просыпаться. Будто там ей было гораздо лучше, чем здесь. Алекс коснулся руками раскрытой страницы и, скрипя сердце, рискнул. Губы сами шепнули имена богов, пальцы левой руки соединились в жесте освобождения. И на сей раз потеря своих границ ощутилась быстрее и острее. Его прежнего не было больше, такого, каким он сидел только что в каюте. Он стал гораздо больше и свободней, шире. Но как ни тянуло к себе море, Алекс знал, ощущал то, что должен был делать. Кем, вернее, чем должен был стать. Как вплести себя, связать с миром, чтобы добраться до той глубины, до изнанки? Буквы книги давно стали не тем, чем казались снаружи. Тщательно выписанные чернилами сотни лет назад, древние символы стали живыми и ощутимыми. Алекс связал себя с ними и стал их частью. Их вибрации задевали вибрации тканей бытия. Не было зрения, было только чувство причастности к бесконечному миру. Полное растворение и звук. Тихий и вечный гул сменил глухой звон. «Джейна!» Ее сознание слишком растворилось, и только спустя век отозвалось осмысленным вздохом. «Джейна!» Она слышит. Но сама ничего не может. Вибрация стала сильней. Такое ему не под силу. Миллионы связей вокруг отозвались, загудели, возвращая его обратно. Как трудно быть таким тяжелым. Родная стихия моря гораздо подвижней. В ней легко быть. Здесь плотно, и мир выталкивает тебя наружу. Как она так долго? Или то против ее воли? Последним усилием Алекс добрался до края ускользающего в небытие сознания, и еще раз создал вибрацию. Джейна. Наконец она откликнулась, отозвалась, слышит его. Казалось, что мир резко схлопнулся, и боль тут же скрутила, заставляя прижать пальцы к вискам. Теперь прийти в себя. Как он ненавидит эти мгновения. На усилеем воли он немного разогнал муть, а Джейна шевельнулась и сделала настоящий вдох. «Капитан!» — то ли сказала, то ли удивленно вздохнула она, с трудом разлепив губы. А потом тоже застонала и сжала руками голову. «Что?» вбил бы!» — с хрипом прервал ее Алекс. «Ты никогда не думаешь, прежде чем что-то делать. Как можно так жить?» «Я...» — медленное дыхание помогало восстановиться. «Злость не поможет. Надо идти на палубу, пока не поднялась паника. здесь на борту серые не отнимая рук от лба, он повернул голову в ее сторону голубые глаза смотрели на него так будто сама джейна знала теперь что то что ему неведомо может у тебя есть что сказать им в свое оправдание, м? на ее лице застыло немое потрясение будто мир перевернулся с ног на голову впрочем для нее верно это так и было я маг будто еще не веря села она рядом и спросила доверчиво вглядевшись в его лицо. Спросила тихо, без истерики и слез, без цепляний за свои святые символы, а потом забормотала беззвучно, качая головой. «Нет, нет, нет!» «Не знаю», — помедлив ответил Алекс, пытаясь встать. «От тебя я никогда не чувствовал ничего подобного, как от Эрика. Зачем полезла?» «Мне нужен был ответ. Я... Я искала мать. Она в Иваре. Теперь я точно знаю, она жива. Я все видела, целый мир видела. И сама, сжав руками лицо, она пыталась подобрать слова. Как будто сама была всем и ничем, и не могла выбраться. Тиски, сжимающие голову, наконец разжались. Алекс пришел в себя, мотнул головой, прорычал глухо. «Знаю. Добро пожаловать обратно». Только здесь далеко не так спокойно. Сейчас будет досмотр. А что с тобой делать, понятия не имею. Она встала, пошатнувшись, и умоляюще ухватила его за руку. Куда только подевалась прежняя робость. Стоит близко, держится за его предплечье и смотрит прямо в глаза. Только губы подрагивают. — Прошу вас, капитан, не... не выдавать тебя. После того, как ты столько раз умолчала правду... Алекс мягко высвободил руку, сунул книгу в сундук и захлопнул крышку. Кивнув на выход и придержав за плечо, подвел Джейну к двери. Та молча подчинилась, хватаясь за переборки, и безнадежно опустила голову. «Иди давай, разберемся на месте, что делать. Сейчас могут повязать и меня». Бросил он и, оперевшись о спинку стула, открыл дверь. Он вывел Джейну на палубу, и приказал Янису помочь девушке дойти. Та едва шла и цеплялась за все, что попадалось под руки. На вопросительный взгляд Раймонда Алекс только отмахнулся, мол, ей и поплохила от морской болезни. Осталось самому прийти в себя. Рядом с каютой ошивался и Эрик. Он хотел что-то спросить, но Алекс только приказал ему вернуться в строй и не задавать лишних вопросов. Не хватало еще с этим деятелем объясняться, что сейчас происходило на борту. Но если он и почувствовал магию, то и серые засекут, будь они неладны. А можно ли верить Эрику? Во время мятежа и на острове тот доказал, что может быть полезен. Но теперь обстоятельства другие. Но Эрик, как маг, не заинтересован же в том, чтобы его засекли. А значит, умеет скрываться. Судя по всему, времени прошло немного. для Длинноволосый офицер еще проверял документы, а Мэйк рядом с ним старательно пояснял что-то. Из тени полуюта Алекс, не торопясь, разглядел серого. Тот смотрел прямо в их сторону. Почувствовал. Капюшон служителя откинулся назад, открывая узкие подозрительные глаза, большой круглый лоб, гладко выбритый подбородок и совершенно лысую голову. Серый был невысокого роста и толстоват, но чувствовал себя, судя по всему, очень уверенно. Даже чересчур. Эликс стер все эмоции и невозмутимо ждал, когда тот подойдет. Серый вышел и гладко заговорил на эннарийском «Приветствую вас на Иварской земле, капитан. Позвольте представиться. Мое имя Брангар Нигейр. Я представляю служителей покровителя». «Милостью своей защитившего нас от колдовства!» Служитель почтительно склонил голову, а затем выпрямился. Алекс только кивнул, вышел из тени и сухо отчитался. «Капитан Дельгар, торговое судно ясный, следуем из аркетара, Энария». Серый обернулся с вопросом к стоящему за ним солдату. Тот что-то посмотрел в своих бумагах, подошел ближе к барангару и негромко зашептал на ухо. «Они явно знают, кто он. Капитан Дальгар!» Взглянул Серый на Алекса с большим уважением и словно немного засуетился. «Как же, как же!» «Наслышан!» «Значит, Толира действительно ждала его. Может, предупреждала таможенную службу? Только не больно это похоже на уважительную встречу. А вот на допрос и досмотр скорее. И давно у вас тут новые порядки?» Не припоминаю, чтобы раньше нас встречали здесь с такой торжественностью, усмехнулся Алекс, краем глаза наблюдая, как Джейна затесалась поглубже в строй моряков. Это вынужденная мера, капитан. Сами понимаете, со дня на день может начаться война. Мы просто обязаны принимать все меры предосторожности. По рядам матросов пронёсся встревоженный шёпот, но так быстро затих по короткому жесту Алекса. Война? стало быть вот в чем причина что нас сопровождали аж до самого пролива безмятежно улыбнулся он надо сказать мне в какой то степени польстило такое внимание я давно не был у вас и мог спутать места не надо скромничать капитан дельгар мы все наслышаны о ваших талантах в морских делах правда стоит заметить что вас ждали еще неделю назад только сейчас серый оглядел корабль отметив фальшмачту на корме и явное повреждение от шторма, наспех залатанные паруса, порванные снасти и следы ударов на дереве. Но главное, он пока не показывал вида, что засек что-то. «Море сурово даже к тем, кто знает его вдоль и поперек», серьезно сказал Алекс. «Я так полагаю, мы можем наконец приступить к делу?» «И вправду к делу», Брэнгар глянул на проверяющего документы офицера. Но пока будут выполняться формальности, моя задача проверить всех остальных. Алекс с удивлением приподнял брови. Когда эта подобная процедура требовалась, чтобы отчитаться о грузах? Мы не военное и не дипломатическое судно. Я знаю, капитан, знаю. Но таковы нынче правила. Прошу. Он устремился прямо к нему. Сможет понять или нет? Алекс выпрямился и приготовился к проверке. Он проходил их сотни раз, пока служил во флоте. Сотни раз, когда должен был попасть во дворец и в Иваре во время допросов. Но никогда так сразу после того, как давал силам свободу. Серый медленно подходил, не сводя с него глаз. Алекс протянул ладонь, проследив, чтобы сильная дрожь пальцев не выдала его чувств. Иногда он любил убивать время, наблюдая, как нервно подрагивают безымянный и мизинец на левой руке, и пытался силой воли вернуть им неподвижность. Иногда это даже удавалось на время. Может, именно так начинается безумие? Брангар протянул свою ладонь и замер над его рукой, даже не касаясь. Беззвучно шептал молитву покровителю. Алекс видел, как шевелятся его губы, как в темнокарих с желтыми прожилками глазах Загорается азарт и упорство. Он уверен, что сейчас поймает его с поличным. Чувствует ведь что-то. Столкновение взглядов затянулось, а где-то изнутри рождалось жуткое желание сознаться во всем. Прекратить мучения, перестать скрываться. Остановить это все. Может, они единственные, кто в силах ему помочь. Но таких стихийных магов, как Алекс, почти не осталось. Он знал это. Он может гораздо больше, чем они. Миг слабости прошел. Алекс обратился к родным стихиям, к прохладному и варскому воздуху, к морским брызгам, гонимым ветром, к вечному спокойствию глубины. И таким же глубинным спокойствием стало его сознание. Серый разочарованно убрал ладонь и медленно отвел взгляд. Алекс сжал пальцы в кулак и опустил вниз. Перевел дыхание и медленно осмотрелся. «Прошу всех остальных протянуть мне свои руки». Алекс повернулся к своим парням, встретился взглядом с Эриком и скомандовал. «Вы все слышали?» «Достопочтенный служитель хочет наглядно убедиться, что среди вас не затесался случайно какой-нибудь злостный колдун». «Не стоит ехидничать, капитан Дельгар. Не стоит. Не те нынче времена, чтобы шутить. Все меняется». Недовольно сказал, едва обернувшись, Брангар. А потом будто случайно заметил затесавшуюся у борта Джейну. Она стояла неподалеку от Яниса и Родерика и тревожно следила за происходящим. От волнения даже закусила губу и отошла дальше к борту. Если бы это помогло. Алик знал, что Серый точно ощутит ее странность после книги. Он должен вмешаться, пока не поздно. Тем более после проверки Брангар немного колебался. Как можно решительней Алекс произнес. «Сентар Брангар, я ручаюсь за своих людей и не понимаю, почему вы считаете себя правыми на такой досмотр. У меня назначена непростая встреча, а вы задерживаете меня без толку Мы и так потеряли достаточно времени из-за штормов. Смею надеяться, что вам известно о важности моего визита, и мы не станем друг друга задерживать». Светловолосый и варец встревоженно подошел к Брангару и что-то зашептал. Но тот только отмахнулся. «Капитан делькар закон для нас един. Я должен проверить всех. К тому же, раз выручаетесь, чего вам волноваться?» «Чтоб его! Все идет не так, как он мог рассчитывать». Брангар двинулся в сторону Джейны. Одного за другим он проверил Яниса, Родерика и Юнг и дошел до нее. Джейна глубоко вздохнула и протянула ладонь, которая едва заметно дрогнула. Узкие глаза хищно впились в ее лицо, и Алекс почувствовал незримое плетение связей. Казалось, мгновение растянулось до бесконечности. Все замедлилось, вплоть до полной абсолютной тишины. Перестал дуть ветер. Перестало волноваться остывшее море. Перестали шевелиться и говорить люди. Замерли густые облака на небе. Намертво застыла пожухлая трава на каменистом берегу. Остановились медленно идущие по дорогам лошади, запряженные в тяжелые повозки. Все затихло. Но спустя миг Брангар отвел глаза, и мир ожил. «О этой девочки!» Серый сощурился и довольно улыбнулся. «Да, девочки. Что-то есть. Я обязан задержать ее и отвезти к служителям для подтверждения подозрений». Алекс силой сжал кулаки. Из встревоженно загудевшего строя шагнул вперед Эрик, остановился неподалеку от Алекса, качнулся и произнес неторопливо. «Уважаемый служитель, тут на него уставились уже все». Алекс сощурился и склонил голову. «Позвольте заметить, но, может быть, не в этой несчастной девушке дело. Посмотрите на нее. Она сама вам не верит. Слышал, у капитана какие-то запрещенные книги хранятся. Уж не в них ли дело? Тут и до этого, знаете, странные вещи творились». «Да? Книги, говорите?» Брангар живо с интересом обернулся на Алекса, но тот на него даже не глянул, продолжая сверлить взглядом смуглую рожу. В висках глухо запульсировала кровь. Предатель! Так вот кто надоумил Джейну вытащить книгу. Как глупо было ждать от него чего-то иного. Еще пару дней назад Алекс видел, как Эрик рисковал жизнью, сражаясь с мятежниками. Как бросился спасать Сагиша. На миг он даже поверил этому проклятому корсакийцу. На жалкий миг. «Кто-то еще что-нибудь скажет? Что-то еще неладное или колдовское случалось на корабле», — допытывал Сабрангару команды. Но все моряки как один хранили гробовое молчание, враждебно встречая взгляд Серого. Эрик усмехнулся. Майкдон упрямо сложил руки на груди, Раймонд встревоженно вытянулся. Рудерик и Янис нахмурились. «Хорошо. Девчонку мы все равно должны доставить для допроса. Осмотреть все каюты, в том числе капитана». По команде длинноволосого офицера скоро на палубу поднялись еще двое служителей и один серый. Они встали неподалеку от бронгара, а остальные и варцы уверенно и с видом хозяев прошли по палубе и спустились к каютам. «Да на каком основании вы считаете, что вам это позволено?» Алекс чувствовал, как прежнее спокойствие изменяет ему, грозя перерасти в яростную бурю. «Почему вы слушаете какого-то матроса? Он просто нагло лжет. Никто из команды не подтвердил вам его слова. Вы и сами убедились, что я не имею отношения к демоновой магии». Нисколько не теряясь, Брангар заявил. «Спокойно, капитан. Прибудь вы неделю-другую назад, вас бы еще беспрепятственно пустили в город». Но сейчас, накануне войны, императорский двор опасается шпионов и предателей, поэтому каждый иностранный корабль подлежит строгому осмотру. А тем более у вас на борту подозрительный член экипажа, за которого вы, так сказать, ручались. Он не спеша прошел по всему ряду матросов и последним проверил Эрика, стоящего неподалеку. Алекс видел, как тот вытянул руку, а Серый, заметив что-то на его предплечье, удивленно поднял брови. Эрик что-то тихо и вкратчиво сказал, явно пытаясь убедить служителя. «Задание Верховного. Я должен», — послышались отрывочные слова. Но Брангар нахмурился и раздраженно качнул головой. В это время на полубу вернулись самые ретивые и варцы. В руках у одного из них мелькнула книга. «Быстро они!» Брангар подошел и выхватил книгу из рук солдата, а затем быстро пролистал, бегло просматривая страницы. Алекс молчал. «А это уже любопытно! Вы не находите, капитан?» торжествующе спросил служитель, радуясь находке, словно получил, наконец, преимущество. «Понятия не имею, что для вас может быть в ней любопытного, служитель», пожал плечами Алекс. «Эта книга — понятия не имею, чья она». «Может, надо спросить еще раз того матроса, который про нее в курсе?» «Похоже, Брангар ждал другой реакцией». Он поджал губы и сощурился. «А это уже Верховный на суде проверит». Он повернулся к Эрику. «Этот матрос тоже будет задержан для выяснения, а книга пойдет по вашему делу как доказательство», обвиняющий сказал он. «Как угодно». Алекс продолжал стоять на месте, взявшись за штаг с фок-мачты. Но Брангар, уже до нельзя рассерженный, дал знак солдатам, а потом смерил Алекса взглядом и тяжело припечатал. «Боюсь, в данном случае я вынужден задержать вас, капитан. Обвинение в колдовстве заслуживает тщательного расследования. К тому же ваше поведение не вызывает доверия. Вы ручались за преступницу, умолчали, что на борту запрещенная книга. Вы несете за все это ответственность. Прошу вас подчиниться по-хорошему и не оказывать сопротивление Это, как вы понимаете, в любом случае бесполезно. Вас отпустят после выяснения всех обстоятельств. Повисшую тишину со свистом разметал налетевший порыв в ветра. Вот так? Без объявления войны вы готовы задержать меня, имея на руках только слова матроса? «Кто-то может расстроиться, что его люди задерживают и без того опаздывающего гостя, даже не поставив начальника в известность», — тихо проговорил Алекс. И варцы, которым до этого брангар дал знак действовать, все еще колебались, нерешительно подходя ближе. Следом подтянулись серые и окружили его. Но Алекс даже бровью не повел, продолжая пристально смотреть в упрямое лицо служителя. Брэнгар немного замешкался, мельком взглянул на остальных иварцев, но все же твердо и сухо завершил этот спор. «У меня приказ от Верховного Эвана Инктона действовать по своему усмотрению». Серый и два служителя подошли еще ближе. Алекс отступил и поднял открытые ладони, показывая, что он не собирается сопротивляться. Краем глаза он заметил, как Мэйгдон изо всех сил пытается держать себя в руках, а Раймонд горестно качнул головой. Но спорить со служителями никто из них не решался. Зато эту роль на себя взял Сагиш. «Это несправедливо!» Он выступил вперед, качнувшись и замерев перед лицом Брангара, упрямо сжимая кулаки. Его поддержало еще несколько верных матросов. «Вы не имеете права!» «Вы в чужой стране и обязаны подчиняться нашим законам», — сухо отрезал Брангар. Алекс вмешался, с силой хватая матроса за плечо и пытаясь остановить. «Остынь, Сагиш, все в порядке». Но тот словно ничего не слышал. «Наш капитан не сделал ничего дурного. Если покровитель одобряет такое беззаконие, то плевать я на него хотел. Старые боги и морские духи слышали наши молитвы. Они спасали моряков гораздо чаще, чем ваш хваленый покровитель. «Хватит, Сагиш!» — резко перебил Алекс. «Я сам разберусь с этим недоразумением. Это не ваши проблемы». Брангар яростно добавил напоследок. «Старые боги позволили колдунам сделать из вас жалких рабов. Молись, чтобы не вернулись те времена недоумок». Эрик пытался еще раз поговорить с Брангаром, но это явно не пришлось тому по душе. Он презрительно сощурился и что-то коротко ответил. Марсовый повысил голос, но Серый не обратил внимания и лишь скомандовал солдатам, которые грубо подтолкнули Марсового в сторону трапа. Вскоре все трое оказались рядом. Над положением хотелось смеяться. Судьба издевалась над ними. Будто та приливная волна, что сейчас бьется о скалы у берега, захватила заодно их, И с размаху впечатала в дно но нет смысла барахтаться в прибое надо набрать воздуха и грести вперед джейна шагнула к ним ближе так и не поднимая глаз на серого только оглядывала их с эриком будто в поисках защиты Да я смотрю у нас тут отличная компания намечается не переминул вставить эрик будто ровно на такой исход и рассчитывал Не могли же мы оставить даму в одиночестве алекс ничего ему не ответил, И пока солдаты заканчивали обыск, спросил у Брангара, «И куда же нас определят?» Успокоившись, что никто больше не сопротивляется, тот примеряюще пояснил, «Вас отвезут в Верндари. Я отдаю должное вашему положению, и только верховный служитель во главе с советом будет принимать решение, капитан Дальгар». Серый сложил руки перед собой и засунул в широкие рукава накидки. Что касается вашей важной встречи, что ж, так и быть. В случае оправдательного решения я сообщу, кому надо, о вашем прибытии. И, думаю, вас удостоит аудиенции. Что будет с командой корабля в мое отсутствие? Остальную команду мы трогать не имеем права, так что они могут быть свободны. Только вот я бы не рекомендовал сейчас выходить в город. Алекс едва заметно кивнул и спросил. «Могу я поговорить со старшим помощником?» «Разумеется». Алекс подошел к Мэгдону и тихо сказал. «Если все пойдет неудачно, уходи отсюда. Не торчите на пристани дольше двух дней. Если я не вернусь к тому времени, возьми курс на островок Мираих в полусотни миль на юго-запад. Я найду вас сам, как смогу». «Мы будем ждать тебя здесь столько, сколько понадобится», попытался упрямиться Мэг. «Что ты за баран? тихо воскликнул Алекс. принимая решение. Ты теперь в ответе за ясный. И за команду. Действуй по обстоятельствам. Но не жди слишком долго, слышишь? Сам видишь, что происходит. Разберемся. Мы тебя не бросим». Алекс хлопнул друга по спине, а тот болезненно сморщился от еще не зажившей раны. «Полегче», — проворчал Мэгдан, как будто сердито, но тревожное выражение не покинуло его лица. Алекс повернулся к иварцам, глянул на Джейну. Та стояла сама не своя, и только отстраненно наблюдала, как солдаты с сомнением подходят, чтобы связать руки, и оглядываются на стоящих рядом служителей. Наконец Алекс протянул ладони, и один иварец с осторожностью скрутил их тугой веревкой. Такой же процедуре подверглись и Джейна с Эриком, только их опасались явно меньше. Алекс вернулся к трапу и кивнул Брангару следовать вперед и вести их в крепость. «После вас, господа. Капитан покидает судно последним».